Глава 43. Демон, спешащий домой. На следующий день Циньму проснулся от гвалта на улице и пошёл разузнать, что же случилось. Чуть позже он узнал, что напугало жителей деревни. Оказывается, что ночью умер сторож. Вчера все были напуганы огромной змеёй, обитавшей на дереве, которую Циньму благополучно расколол пополам. После случившегося народ никак не ожидал, что той же ночью сторож умрёт такой ужасной смертью. События, происходящие в деревне, заставляли местных паниковать. Вчерашняя пара принесла тарелку сложной на ней красной материей. на ткани лежали какие-то подарки. «Акушерка, младший брат, наша семья бедна, и нам нечего вам предложить, но вы должны принять хотя бы это!» Санимо уже собирался отказаться от подарков, но слепой прервал его, не дав сказать и слово. «Примей подарки, Мойер. Не заставляй их чувствовать, будто они что-то тебе должны». Санему должным образом принял немногочисленные подарки и попрощался с парой. Мужчина произнёс с улыбкой. «Младший брат, с такими исключительными способностями ты определённо станешь драконом или фениксом среди людей». «Что такого в этих драконах или фениксах?» Произнесла бабушка Сы. «Печень дракона и желчный пузырь феникса — это просто деликатесы на обеденном столе. Не надо становиться драконом или фениксом. Стань тем, кто будет пожрать их!» Потерявшая дыр речи порой переглянулась в то время как Сы махнула на них рукой. «Возвращаемся. Моэр, слепой. Мы идём обратно на храмовую ярмарку». Санемо быстро догнал бабушку Сы и с нескрываемым любопытством спросил. «Бабуль, что произошло прошлой ночью?» «Сторож был тем, кто использовал дьявольский метод разведения. Как он умер?» «Что это была за серебряная пилюлька, летавшая над моим лбом ночью?» «Разве ты не говорила, что люди в нашей деревне обычные?» «Почему же мне кажется, будто это не так, и они совсем не такие, как жители других деревень?» «Откуда у тебя столько вопросов?» Голова бабушки Сы уж начинала побаливать, и она умоляюще посмотрела в сторону Слепого. Слепой хихикал, пока шёл вперёд, пока не врезался головы в дерево, после чего свалился в обморок. Старуха Сы подошла и попинала лицо Слепого ногой, но то так и не очнулся. Санему закинул Слепого на спину и с мольбой посмотрел на бабушку Сы. Старуха тут же вытащила иглу из корзины и воткнула её в задницу слепого. Даже когда кровь начала активно течь, он не очнулся. Чувствуя всю безысходность положения, Сымр гнула и наконец сказала. Ночной сторож и правда оказался экспертом пути дьявола. Он специально растил змею. Его способности были совсем неплохи. Он использовал технику иллюзорной тени. Это одно из могущественных божественных искусств секты небесного дьявольского культа. Я же использовала технику убийства тени, чтобы ранить его тень, дабы повредить реальное тело. Однако из-за дьявола в моём сердце я однажды пообещала кое-кому, что никогда не буду сильно вредить ученикам небесного дьявольского культа, поэтому я могла лишь заставить его отступить. Тем, кто убил его, была не я, а слепой. Санему удивлённо моргнул и снова спросил. «Тогда чем была та серебряная пилюлька, летавшая над моим лбом? Была ли это пилюля меча? Бабуль, «Ты сведуща в техниках меча?» Бабушка уставилась на цениму, а тот, в свою очередь, на неё. Они оба смотрели друг на друга, пока их глаза не начали болеть. Заскрежтав зубами, старуха воткнула очередное угло в задницу слепого, но тот всё ещё никак не реагировал. «Серебряная пилюля? Хм, ты имел в виду это?» Бабушка сы подняла ладонь, а на ней лежала серебряная пилюлька. Цениму тут же кивнул. «Бабуль, научи меня технике меча!» Бабушка сы вздохнула. «Не то чтобы я не хотела тебя научить. Я не могу. Возможно, техника моего меча – одна из величайших техник, но всё равно не лучше. Если ты выучишь мою технику, то один человек не захочет тебя обучать, поэтому я не буду учить тебя своей технике, даже если от этого будет зависеть моя жизнь». Санимур разочарованно вздохнул, но его дух вновь воспрял. «Лучшая техника меча в мире? Он из нашей деревни?» «Прекрати гадать!» Бабушка срешила предупредить его. «Если ты его попросишь, то он тем более не научит тебя. Только когда придёт в гармонию с самим собой, он тебя научит. Ты выучил уже множество сверхмощных искусств, но по-прежнему не владел ни одним из них по-настоящему. Однажды наступит день, когда ты сможешь победить всех стариков в деревне, тогда и только тогда ты должен будешь думать о тренировке техник Сумича. Даже если в итоге он так и не захочет тебя учить, мы его заставим». Слепой зевнул и произнёс спокойным голосом. «Он самый мудрый знающий, а также обладает наиплотнейшим совершенствованием. Он стал куда более ужасающим за эти несколько лет. Даже все вместе мы бы не смогли сбить его. Ты наконец-то решил очнуться». Бабушка Сы сильно разозлилась и воткнула ещё одну иглу ему в булку задней точки. Слепой слёс со спины цениму и опёрся на свою бомбуковую трость. «Некоторые вещи ты можешь объяснить лучше, чем я». Но я объясню, как убил ночного сторожа. Его техника иллюзорной тени была очень сильной, настолько, что он мог перемещаться между своим истинным телом и его тенью. На самом деле, на тот момент его истинным телом была тень. Если бы кто-то захотел атаковать физическое тело, он был бы убит его тенью. Поэтому, когда он хотел убить меня, я дважды ударил тень на земле своей бамбуковой тростью, чтобы убить его. Санему подумал и потом продолжил задавать вопросы. «А зачем он выращивал змею, которая поглощает жизненную силу и душу для совершенствования?» Слепой обратился к бабушке Сы. «Бабка, ты более сведущая в дьявольских техниках, поэтому лучше объяснишь». «Это была техника поднебесной свободы», — объяснила бабушка Сы. «Эту технику использует практики небесного дьявольского культа, чтобы пробиться с поднебесной стадины небесно. Однако не знаю, где он получил эту неполную технику». Он и правда использовал нерождённых младенцев для совершенствования. Может быть, истинная техника поднебесной свободы является дьявольской, но она честная. Практикующие её никогда не опустились бы до такого презренного метода. Истинная техника использует энергию неба и земли, сущность солнца и луны, чтобы человек мог совершенствоваться. Её лицо выглядело очень беспокойным, пока она бормотала что-то себе под нос. Чтобы человек из небесного культа оказался так близок, Похоже, в великих руинах больше не будет покоя. Эти ребята обычно появляются как рой пчёл». Спустя какое-то время три человека вернулись в храм бабушки и продолжили вести дела на храмовой ярмарке. Когда время близилось к вечеру, люди из разных деревень начали разъезжаться по домам. Ценимо тоже погнал коровью телегу обратно в деревню цен -Лау. «Мэр, теперь ты можешь отправиться на охоту самостоятельно!» — неожиданно заявил старый Мо, залезая в телегу, его тело скакало вверх-вниз из-за ям на дороге. «Ты вырос!» Саньмо почувствовал тепло в своём сердце и, улыбнувшись, отвернулся. На губах пастушеского мальчишки играла улыбка, сияющая, как утреннее солнце. «Однако ты должен охотиться лишь на обычных странных зверей, ни в коем случае не бросая вызов территориальному странному зверю!» — воскликнула бабушка Сы. «И ты будешь каждый вечер пасти коров, а также должен заставлять их кушать как можно больше травы!» Лицо пастуха сразу же поморочнило, а две крепкие коровы, тянущие босса, взвыли в своих мыслях. Слёзы выступили на их глазах, из-за чего они выглядели очень обиженно. Увидев, что произошло, Ценемо подозрительно спросил. «Бабусь, эти две коровы тоже? Попробуй угадать!» Хохотнула старая бабка. Ценемо даже не хотел об этом думать. Внезапно подул ветер, и юноша, наслаждаясь им, неожиданно сделал шаг вперёд, и выпрыгнул из телеги, дабы преследовать порыв ветра. Он хотел догнать ветер, нет, даже больше, он хотел побежать по этому порыву, чтобы оказаться в небе. Его скорость была невероятно высока. Когда он прыгнул в лес и побежал по верхушкам деревьев, он бежал быстрее и быстрее, пока наконец не догнал кромка порыва ветра и не начал прыгать по небу. Несмотря на то, что под его ногами не было опоры, странная сила подталкивала его вверх. Мальчик был очень взволнован, продолжая непрерывно бежать по ветру, путешествуя в небе. Несколько человек в коровьей телеге подняли свои глаза к небу и слепой спокойно спросил. «Он упадёт?» Целитель словно схватил охапку воздуха и понюхал, а затем рассмеялся. «Он упадёт. Это демонический ветер, созданный демоном, который мчутся домой. Когда он обнаружит нему то определённо остановится. Кто будет ловить его?» Бег ценему ускорился вместе с ветром, что привело к тому, что он пробежал несколько километров, не замечая ничего вокруг. Каково же было его удивление, когда он заметил снежно-белую лису, сидящую на огромном банановом листе с подогнутыми задними лапами и с выпрямленными передними. Он ошалело уставился на лисицу, а та, в свою очередь, изумлённо пилилась на него. Человек леса лиса закричали в унисон, как вдруг Цанему почувствовал, что ветер успокоился, и он, размахивая во все стороны руками и ногами, начал падать. Тем временем леса всё ещё вяжла от испуга, сидя на банановом листе и показывала на него своей передней лапой. «Дерьмо!» Ногицы ему мгновенно сменили ритм движения в попытке выполнить навык одноногого «Небесный расхититель». «Пока я бегу достаточно быстро, то могу бежать даже по небу!» Однако, если честно, он осознал, что недостаточно быстр, он просто не мог подняться в воздух и продолжал падать к земле. Циньмо упустил взгляд, и его душа ушла в пятки. Ниже него раскинулись скалистые хребты, без одинного дерева в округе. Куда ни глянь острый, как бритва скалы. Если он упадёт на одну из них, то, скорее всего, тут же и помрёт. В этот момент лиса опомнилась и, перестав вяжеть, мгновенно полетела. Циньмо ощутил струю воздуха под своими ногами и понял, что вновь обрела пору. Его ноги начали быстро двигаться, дабы нивелировать скорость его падения и перед самым приземлением на земле ему удалось подпрыгнуть вверх, отталкиваясь от кромки порыва ветра, продолжив парить. Санимов вздохнул с облегчением. Затем он увидел, что леса уже подлетает к нему, сидя на своём чудном банановом листе, и, что странно, от неё пахло алкоголем. Взглянув на него, она внезапно заговорила на человеческом языке сладким пьяным голосом. «Что ты делаешь? Зачем ты следовал по моему ветру?» Санимов впал в ступор и, не задумываясь, ответил. «Я пытался узнать, можно ли догнать порыв ветра, чтобы путешествовать вместе с ним. Я не знал, что это твой ветер. Ты можешь летать? И так хорошо говорить?» «Я могу использовать заклинание, чтобы управлять ветром и путешествовать по нему», — пояснила Белая Лиса. «Я только что вернулась с банкета, и сейчас мчусь домой, пока окончательно не стемнело. Я сейчас же ухожу и не собираюсь провожать тебя. Мы ещё встретимся, если на то будет воля судьбы». Как только лиса произнесла эти слова, она устремилась в небо, оставляя за собой небольшую бурю. Саньмо чувствовал, как энергия ветра ослабевает, и немедленно начал спускаться с неба. Деревня Саньлао была недалеко отсюда. вступив на твёрдую землю, он поднял голову в направлении улетевшей лисы. Но она уже бесследно исчезла. Возвращается с банкета. Он был полон вопросов. Откуда то лиса знает заклинания, а также почему принимает участие в банкетах? Когда я встречусь с ней в следующий раз, то определённо спрошу об этом. Определённо. Два дня спустя пара монахов, один молодой, а другой старый, с ног до головы покрытые пылью, прибыли в поместье Джан. Когда они вошли, старый монах спросил. «Есть кто-нибудь, кто желает поделиться с чашей с водой? Мы, монахи, всегда в пути и слабо с желудком, поэтому нуждаемся в чаше с теплой водой». Жители деревни налили две чаши воды для старшего и для младшего. Монахи поблагодарили народ за проявленную доброту, после чего старший добродушно улыбнулся и спросил. «Мы, учителя и ученик, долго блуждали по миру и знаем некоторые заклинания. Я чувствую демоническую ауру в вашей деревне. Вам нужна помощь в избавлении от демона?» Житель деревни улыбнулся. «Демон уже изгнан! Это была огромная змея, живущая в кроне дерева. Она была убита мальчиком из соседней деревни». Старый монах изумился. «Тогда почему я до сих пор чувствую демоническую ауру? Кто-нибудь неожиданно умирал в вашей деревне в последнее время?»